Судзуки. Судзуки не представляет, что происходит. В какое-то мгновение дверь кроссовера со стороны водительского сидения распахнулась, и цикаду выволокли из машины. Предоставленный самому себе, несколько мгновений Судзуки просто сидит на своем месте, пораженный и озадаченный со связанными руками и ногами он чувствует себя кем-то вроде гигантской гусеницы но раскачивая тело взад и вперед наконец ухитряется немного приподняться и заползти на сиденье водителя так что теперь он лучше видит что происходит вдалеке Судзуки замечает цикаду огромный хорошо сложенный человек тащит его по земле держа за воротник в направлении рощи криптомерии «Я должен выбраться», — думает Судзуки, извиваясь всем телом и пытаясь принять более удобное положение. Он хочет открыть пассажирскую дверь, но у него не получается. Повернувшись спиной к двери, так, чтобы его связанные руки могли дотянуться до её ручки, изо всех сил вытягивает пальцы, пытаясь ухватиться за ручку, но всё тщетно. Дверь не открывается». Его пальцы лишь безрезультатно скользят по гладкому металлу. Сердце бешено колотится. Судзуки изо всех сил изворачивается и продолжает свои попытки. Каждый мускул, начиная от мышц указательного пальца и заканчивая бицепсами, кажется, вот-вот сведет судорогой, но он не может позволить себе беспокоиться об этом. Судзуки думает о своей жене. Он видит ее, раздавленную внедорожником, когда с первого взгляда понятно, что она не вернется к жизни. «Не время думать о ней сейчас». В этот самый момент Судзуки слышит, как за его спиной открывается дверь. Удивленный поворачивает голову, чтобы посмотреть. «Что еще?» — уныло думает он, одновременно растерянный и напуганный. Похоже, тебе нужна помощь. Перед ним стоит Асагао.